Когда распаковались, Альфред на скорую руку приготовил перекуску. Мика налил в маленький стаканчик немного бутылочного Карлсберга для Альфреда, себе в большой рюмку коньяку и уселся в кухне за стол. Чокнулся с Альфредом и наконец спросил у него: "Ну теперь после того, как ты выдрыгся в самолёте, «Рассказывай, чего ты там вчера в Питере полночи гоношился? Мне спать не давал, сам мотался, как соленый заяц, не мог успокоиться. И вообще, где ты вчера пропадал целый день?» Но Альфред не ответил. Сам спросил. «Ты получил то, за чем мы летали?» «Да». Альфред подвинул Мике карандаш и бумажку, приложил палец к губам, а потом этим же пальцем покрутил у себя, над головой, как бы говоря, «Вполне вероятно, что нас могут слушать». Мико рассмеялся. «Узнаю исконно-посконное интеллигентско-кухонное наследие родной советской власти». И ведёшь себя сейчас точно так же, как мы вели себя в 60-х и 70-х. Чтай немецкие газеты. Я не воспринимаю газетный язык немцев. Это действительно нелегко. Тогда верь мне на слово. Воспользуйся тем, что я тебе дал. Мне это срочно необходимо. Мика выпил коньяк, заел кусочком сыра и написал на бумажке секретный код и счёт инкогнито Chase Manhattan Bank. Несколько секунд Альфред напряжённо вглядывался в цифры, а потом жёг эту бумажку над длинной зажигалкой для свечей. "Прекрасно", сказал Альфред. "Ешь, Мика, ешь". Мы начинаем новую жизнь. Вчера в Ленинграде я получил первый заказ на полмиллиона д. В кухне повисла тяжёлая душная пауза. Мне кананил себе ещё полёрмки коньяку, отхлебнул и медленно процедил, глядя в окно на серые безлистные ветки деревьев. Я никогда не убивал по заказу. Это делал всегда только в самом крайнем случае. Когда другого выхода уже не было. Ты убивал во спасение кого-то, спросил Альфред. Да. Сейчас тебе предстоит то же самое. Более крайнего случая ждать трудно. Мы должны спасти хотя бы часть старой русской интеллигенции, чтобы они не рылись в по отравленном помойке. Надо же накупить для них небольшой островок в Тихом океане и построить там для них белые домики из своих детских сновидений. Мы должны воплотить в явь к хрупкую мечту всей твоей жизни, Мика. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, криво усмехнулся Мика. От пышности твоего монолога, Альфредик, меня уже слегка подташнивает. Для меня это не очень убедительный стиль. Попробуй не столь выспренно, без завитушечек. Попроще. Дело-то обычное, житейское. Нужны бабки, чтобы покупать острова для несчастных российских интеллигентных стариков, художников, актёров, музыкантов, режиссёров, умчёных, подыхающих от безденежья и невостребованности, торгующих на рынках своими боевыми орденами и лауреатскими медалями. нужны гигантские бабки и потрясающая отлаженная система информации самый разносторонний от техники расчётов за выполненную работу до максимально точных описаний предметов нашей заинтересованности система выхода заказчик на нас